То новогодье должно было запомниться жителям столицы надолго. И, конечно, запомнилось. Со всего побережья люди съехались, в гостиницах и на постоялых дворах народу было, как серебрушки в нерест. И город в те дни стал невероятно красив, и добр невероятно. Коронацию мы устроили не просто как политическое событие, а как сказочное чудо. Еще с рассвета оркестр королевской оперы в украшенном заснеженными ветвями и фонариками павильоне на площади дворца Играл мелодии из «Хрустального сердца» и «Дочери вод». Детей угощали карамельными рыбками и булочками со звездочкой из фольги. А взрослым наливали пунша, и всем дарили открытки с гравированным портретом Велимины. Очаровательный, как вестник небесный. А к началу службы оркестр сменили певчие из храма путеводной звезды и благих вод. И Велимина прошла до храма по коврам, расстеленным прямо на снегу. Как дивное видение, вся белоснежная. средневековых робах, в кружевах, как в инии, в бриллиантовом огне. Ее сопровождали белые фрейлины с синими бантами. И наши младшие мальчики в белых и голубых костюмах средневековых пажей. Даже я в этом белом облаке кружев и парчи выглядела настолько роскошно, что сама удивилась. А на тяпку мы надели белоснежную курточку, белые штанишки и пинетки. Она смотрелась почти обычной собакой, обряженной в забавной одежки. Только нервно хахала и разок попыталась снять пинетку. Ну, она вообще редкая умница. Толпа народу, пришедшая смотреть на коронацию, аж замерла, когда Вильма появилась. Уже потом начали орать «Да здравствует королева!» И орали мне показалось таким энтузиазмом, который тяжело подделать искусственно. Хотя наши люди в толпе, конечно, были. На всякий пожарный случай. У входа в храм Велимина улыбнулась своим подданным, и ее запечатлели для потомков операторы модные и удивительной новинки. Светописца. Тоже красиво ведь. Пых-пых, ослепительные вспышки, и ребята утащили с дороги свои громоздкие машины. Мы ещё загодя пообещали газетёрам. Будут светописные изображения, а не рисунки какие-то там, как обычно. А в храме, когда иерарха греел высоченный прямой старик, белоснежный седой, как отец благих вод на древних изображениях, возлагал на Вильму аквамариновый венец прибережья, случилось совершенно неожиданное и незапланированное чудо. Видимо, настоящая благодать. С утра день стоял довольно пасмурный, прошил снежок. Но когда Вильмина вышла из дворца, тучи начали потихоньку расходиться. И во время коронации откуда-то сверху со свода прямо на вильму упал солнечный луч. На удивление, будто в небесах навели прожектор. И все, кто смотрел, в храме ахнули, совершенно естественно. И светописец, который был в свете, пыхнул и щелкнул еще несколько раз. Хоть сильно подкованный в технике Савёна Кларс шепнул мне, «Вряд ли получится такой свет на карточке». А я ему ответила еле слышно. «Не получится, художники поправят». После службы Велимина пошла из храма, а на площадь уже подали белую с серебром карету. И лошадки, шестерка тоже были белые. Крануем белую королеву, наш чистый свет. И шествие вышло хоть куда. Карета государыни, открытый экипаж, с которого иерарх-прибережный раздавал всем благословение. Королевский кавалерийский полк с трубачами и барабанщиками. Горцующие верхом молодые аристократы. Весь народ валил за нами на гвардейский плац. где уже было построено коры гвардейцев, а прочие готовились к параду. И Велимина поднялась на помост, в хвойных ветках и звездочках, чтобы приветствовать войска. Мы сделали настолько красивый праздник, насколько вообще возможно. Городские гуляния продолжались до полуночи. Повсюду в городе играли оркестры и горели фонари. Повсюду продавались горячий пунш, сладости и пирожки с рыбой. И на всех площадях, где можно было устроить танцы, Мы устроили танцы. И никто не расходился, потому что люди ждали гвоздя программы. А гвоздь программы наступил в полночь, на набережной за дворцом, когда все фонари погасили, оставили только свечи, и стали видны звезды, потому что к ночи слегка подморозило, как по заказу. Звезды осыпали все небо. И в общем, никто бы не усомнился, что Господь и впрямь глядит на наш мир, а с ним все ангельские сонмы. Море, спящее подо льдом. казалось парчёвым белым покровом на мире и снег поблескивал как крохотные бриллианты на этом покрове взору божьему отслужил сам иерарх голос у него был ого-го профессионально поставленный не просто громкий но и проникновенный трогательный в общем правильный голос и после традиционного обращения узри отчи небесные чада свои Агрел еще добавил молитву во здравие и славу государыне. а потом уже хор запел. А Вельмина стояла рядом с помостом для Причта, как прихожанка, в окружении нас всех, в шубке из драгоценных междугорских лис, совершенно серебряный, со свечой. И я думаю, что очень и очень многие ее такой запомнили навсегда. Юная государыня, которая вместе со своим народом молится под звездным небом, лучше и выдумать было нельзя. И уже в третьем часу по полуночи в любимой гостиной, озябшей, как бродячие кошки. Потому что невозможно было, конечно, одеться по-настоящему тепло. Мы с ней сидели на диване, укутавшись в один пушистый плед. Отогревались. И она выдохнула. «Мы хорошо отработали сегодня, дорогая Карла. Хорошо. Я даже не буду показывать Броука. О том, что сегодня было плохо, мы узнаем завтра. Ого!» — удивилась я. «А почему ты думаешь, что где-то было плохо?» Велимина чуть-чуть усмехнулась. Иначе просто быть не может. Тяпка положила ей голову на колени, и Вильма гладила ее между ушей. А мне стало слегка не по себе. Но ведь прошло настолько здорово. Знаешь, я даже не ожидала, что выйдет так здорово. «Благодать, наверное», — печально улыбнулась Велимина. «Или везение. В любом случае, возблагодарим Господа как сможем, милая Карла. Завтра у нас будет непростой день». Именно так и получилось. На следующий день мы проснулись рано. Оказывается, Вильма тоже любила это милое время, раннее утро после новогодия, когда все гуляли всю ночь. Город спит. Стоит просвеченная сонная тишина. А в мире такая нежная благодать, будто Господь после вчерашних молитв на него хорошенько посмотрел и отряхнул от зла, как от пыли. И мы сидели на широком подоконнике в одних рубашках и нижних юбках. Улыбались непонятно чему. Пили подслащённое молоко и смотрели на сонную площадь дворца. Её чуть-чуть припорошил снег, и на том снегу ещё следов не было. «Начало дня просто хорошее», — сказала я. «Поглядим», — улыбнулась Велимина и позвала камеристку. Леди Друзелла пришла тут же, совершенно свежая, с тщательнейшей прической, с ясной улыбочкой, будто и не легла уже основательно после нас. принялась помогать Вильме надевать ее особый корсет. «Просто жаль, что это подделка под ребенком, хихикнула Вильмина, подтягивая шнурки. «Если бы он был настоящий, я знала бы, за что страдаю». «Мы облегчили его, насколько возможно», сказала Друзелла. «Но уж совсем невесомым делать нельзя, государыня. Станет заметно, насколько вы резво порхаете». «Дама в положении и неторопливая, и чуточку неуклюжая». «Я нетороплива и не и даже не чуточку», — сказала Вильма. «Не слишком приятно. Если бы было возможно, я бы родила дитя раньше срока». «А почему невозможно?» — спросила я. «Так ведь бывает. Некоторые младенцы даже остаются живы». Вильмина качнула головой. «Нет, принц должен родиться точно в срок. Идеально здоровым. Это же наследник, дорогая. Если уж мы взялись это играть...» Оно должно быть сыграно как следует». Когда Друзелла заканчивала укладывать Вильми волосы, одна из наших новых фрейлин заглянула сообщить, что государыню ожидают в гостиной. «Мессир Броук, который не дал государыне даже позавтракать», — укоризненно сказала Друзела. «Государыня и так питается только благочестием, молоком и крошками печенья, в её-то положении». «Пригласите мессира Броука на завтрак», — улыбнулась Вильмина. Мы побеседуем в столовой. «Дивно», — обрадовалась я. «Я одним благочестием не могу». «Ты хочешь ветчины», — предположила Вильма. «У меня есть забавная гипотеза, почему я иногда нестерпимо хочу ветчины», — сказала я. «Или другого мяса. Это из-за тяпки». И тяпка немедленно сделала самый умильный вид, будто она вообще ни при чём. «Не перекладывай на тяпку», — рассмеялась Вильмина. «Даже не думаю», — хмыкнула я. «Просто когда я вязала узел, то через моё собственное тело. И Тяпка, мне кажется, через меня чувствует вкус еды. Иначе с чего бы ей виться под столом, как все живые собаки делают?» «Быть может, просто по привычке», — предположила Друзела. «Когда я ем ветчину или жареного цыпленка, у неё привычка. А когда мы с Вильмой едим фрукты или пьём кавой, привычка сама собой проходит». Вильма приподняла Тяпкину морду. «Ты чуешь через Карлу ветчину, хорошая собака?» И тяпка немедленно облизалась, застучала по полу хвостом, захахала и отвернулась. А мы поняли, что она поняла. Мы о ней говорим. Но подтвердила ли мою гипотезу — это вопрос. «В любом случае», — сказала Друзела, «кроме кого и ему со фруктами будет ветчина». Тяпка выслушала вместе с нами и решительно направилась в столовую. Так что, по-моему, отчасти гипотеза подтвердилась. А в столовой нас ожидал не только суровый и уставший Броук, еще и Норис, которого я уже давным-давно не видела. Норис больше не носил ливрею. На нем была форма городского жандарма. Доброе утро, мистер Броук», — весело сказала Велимина. Мистер Норис, рада. Мне Угощайтесь, пожалуйста. Кого А вы теперь защищаете столицу? Охраной дворца нынче занимаются другие, сказал Норис, улыбнувшись. «Мы используем все таланты наилучшим образом», — сказал Броук. «Я не посмел вчера беспокоить вас с докладом, прекрасная государыня. Вы позволите сделать это сейчас?» «Даже буду настаивать», — кивнула Вильма. «Карло, возьми, пожалуйста, кусочек ветчины». Тяпа определённо заждалась, облизывается и жалеет, что не может что-нибудь проглотить. «Зато Тяпа, ли сиры, может ощущать вкус пищи, которую ест Карло. Взгляните, забавно. Моя королева умела мгновенно превратить любой доклад в непринужденную беседу. Во всяком случае, Брок заметно перестал нервничать и начал рассказывать много спокойнее. «Праздник удался на славу, государыне. Мы все просто счастливы. На волоске удержались. И благодарить надо детей. Конкретно слепого. Ему просто цены нет. Вы позволите Карла забрать их у вас, Байра и Алина». «Мальчишки — настоящие щейки». Только нюх у них особый. Детей мы отблагодарим, сказала Велимина. Расскажите, от чего они нас спасли? От взрыва на верфях, сказал Броук, сорок стандартных динамитных патронов. Цель наш новый броненосец, государыня. Но вообще, я даже не берусь предположить, каковы были бы последствия. Мощный взрыв бы вышел, мягко говоря. И вы думаете, что должно было шарахнуть именно вчера? — спросила я. «Застали диверсантов за работой», — сказал Броук. «Перед самым молебным под звёздным небом, буквально без четверти полночь. Взяли пятерых гадов, все в крепости, ведется до «Как удивительно». Велимина поставила чашку на стол. «Я понимаю, если бы им удался такой ужасный взрыв на верфях. Наверное, на набережной не обошлось бы лишь грохотом и заревом, да?» «Жест. Подарок на коронацию. Это мне понятно, мессир. Но я не понимаю, как некромант может предотвратить диверсию. Ведь, насколько я знаю, ни у кого из некромантов нет никаких задатков ясновидения». «Никакого ясновидения, государыня», — сказал Броук. «Он не совсем слепой, как-то по-своему видит. И видит он». «Что он сказал вам, Норрис?» Мы с ним присматривали за порядком на набережной, сказал Норис. И он болтал, что видит цвета, только придумал им свои названия. Это, мол, необычные цвета. Иерарх, мол, остро белый, как сильный мороз, а государыня белая, как луна. Леди Карла цвета ожога. У меня, если ему верить, цвета вообще нет. Ты, говорит, серый, как вечер Норис. Дворец, мол, цвета свечи. Море железного цвета. И вдруг выдал. А над верфями горит смерть. Там дыра цвета смертельной раны. Надо говорить срочно туда. Я слушала и поражалась. Ну да, слепые говорят, учатся чем-то заменять себе зрение. То обонянием, то слухом. А Ален себе его даром заменил. Слепой некромант — очень редкая вещь. Но если уже вдруг объявляется, у него вырабатывается уникальный талант. Для легенд. «Он по этому цвету смерти меня как по компасу привел, сказал Норрис, «прямо к ним». «Я одного подстрелила, а остальным малыш сказал, что они сейчас все умрут, если не пойдут с нами». Глазища у него горели, как у демона. Ладонь он себе разрезал, кровь светилась, будто расплавленный металл. «Никто, вы понимаете, не усомнился?» «Такой страшный маленький котенок. «С ним все хорошо, мессир?» спросила Велимина. Вдруг встревожилась. Да, государыня. улыбнулся Броук. Спит. Как все некроманты после своего транса, когда они с Норрисом проводили гадов до жандармерии, присел на стул в уголке и уснул мертвым сном. Ребенок же еще. Парни принесли его во дворец, он так и не проснулся. Мы решили дать ему отдохнуть. А Байер не удивил, продолжал Норис. Он сказал: «Аллен ведь не видит беду. Он мессир и не ясновидящий. Он увидел там что-то другое. И да, оказалось, что прав. Мы обыскали гадов. Байер присматривал и нашли. Это самое». «Тетрадку», — уточнил Броук. «Байер проколол ее своим шилом», — сказал Норрис. «Из нее какие-то». И запнулся. «Не говори», — тут же вставила я. «Я представляю, что оттуда ползло». «Не надо при государыне, она и так ест, как птичка». «Неправда», — возмутилась Велимина и надкусила пирожное со сливками. «Я просто заслушалась. И я думаю, этим-то с их динамитом зачем тетрадка?» «У Байра не таких вопросов не было», — сказал Норрис. «Мы с ним вернулись на верфи и все там обшарили. Он в основном шарил, мы с парнями присматривали, чтоб его никто не обидел и не помешал. Так вот». Байер нашел у складов, под кучей угля, сверточек. Когда протыкал, из свёртка лезло хуже, чем из тетрадки. «Дети выдержали бой и спят», — сказала я. «Так и должно быть. Но вот на дрянь, которую вы обнаружили, я хочу посмотреть сама. И хочу, чтобы еще глянули Райнер и Клай. У ребят хороший глаз. Есть у меня подозрение, что одними верфями бы не ограничилось». Может, динамит вообще должен был только начать веселье? Велимина слушала, крутя в пальцах ложечку, и кивала. Да, конечно, эти артефакты необходимо рассмотреть. Я считаю, что это — знак для нас это. Мы вступаем в войну. Нас продолжают проверять на прочность. Возможно, это вторая серьезная атака. А первая — ляпнул Норрис. Государыня Ленора. сказала Велимина. «С нами воюют. И мы все должны быть настороже. Мы должны быть готовыми ко всему. Сведения засекретить, панику пресекать. Продолжайте искать людей хотя бы с тенью, хотя бы с каплей дара. Они будут необходимы. Ко мне, мессира Раша. Вы, мессира, пока свободны. Карла тебя проводит и покажут. Буду ждать от тебя точных данных». «Оставить тебе тяпку?» спросила я. Вильма грустно качнула головой. «Тебе нужнее. Не беспокойся, дорогая. Я буду сверять счета и заниматься прочими хозяйственными пустяками». И улыбнулась. Когда я пришла в наше подземелье, там уже целый консилиум собрался. И им хотелось развернуть сверток. было очень заметно. Но они меня дружно дождались. И поздоровались более радостно, чем было бы нормально в связи с текущими событиями. Леди Карл, гвардейцы говорят, что мы настоящие воины государыни, заявил Ален. А можно я уйду? Нас с Байром ждут патрульные, мы хотели осмотреть окрестности дворца. Может, где-то еще есть тайники? Вы не просто воины, но еще и герои, сказала я. Как же ты не побоялся пятерых взрослых злодеев? Ален лихо махнул рукой. Его незрячие глаза сияли, как белые опалы. Да что там, леди Карла? Они простецы, а я не кроманд. Меня прекрасный мессир Олгрин хвалил. «Мы заглянули в тетрадь», — сказал Байер. «Там странные штуки леди Карла. Похоже на призывы, но прямых обращений к тем нет. Непонятно как-то. Но тетрадка была очень грязная». «Надо думать, если она для Алина светилась злом сильнее, чем артефакт», — сказала я. «Хорошо. Идите, ребята. Мы сейчас будем разбираться». «А что в свертке? — спросил Ларс. «Ладно», — сказала я. «Остановитесь на минутку. Сейчас посмотрим вместе, а потом все разойдутся по своим постам». Мы открыли сверток, и я удивилась безмерно, потому что там были какая-то металлическая штуковина вроде трубки с набалдашником и кусок обыкновенной штукатурки. Кто-то из детей разочарованно свистнул. «Я-то думал», — протянул Жейнар. «Чудно», — сказала я. А между прочим, месье и леди, знаете, что это такое? – выдал Райнер, поднимая железяку. Это, между прочим, даже интереснее, чем руки славы и прочие средневековые ужасти. потому что это, как бы сформулировать, корректировка удара. И все придвинулись поближе. Не понял? Удивился Клай. Я тоже не поняла. Вот эта штучка, мой несведущий в технике друг, это заклепка, – сказал Райнер. Корабельная заклепка. Такую стырить на верфи – вопрос ловкости рук и пяти минут. Этими заклепками броневые листы крепятся к бортам, а штукатурка, по-моему, с морского фасада дворца. Ну, просто отбили кусочек. Ты хочешь сказать, что этими вещицами нечто наводится на цель? – спросила я. Все равно, что дать псу понюхать что-то вещь, чтобы потом его натравить? А динамит тогда зачем? – спросил Байер. Э, -э нет. возразил Клай. «Ничего в этой тетрадки не было про тех, ни слова. Очень странные тексты это есть. Но... Но я вас прошу, леди и мессиры, вызвать того надо быть очень не средним некромантом, а эти поганцы простецы». «Дайте тетрадку», — сказала я. Что поражало воображение, это ощущение общего тона, общего стиля в этих тетрадках. Хотя и тетрадки были разные, почерки в них, но... Это педантичность, аккуратность примерных учеников, а то и монахов, переписывающих от руки сакральные тексты. Но при этом совсем другая была тетрадка, другой посыл. Если в двух первых обряды были простецкие, я бы сказала бытовые, и житейские, при всей их мерзости, навести порчу, отвадить, приворожить, защитить вещи от воров, вызвать болезнь, то в этой чувствовалось то самое боевое чернокнижие, о котором мы столько говорили в последнее время. Просто и прямо. «Вызвать ужас в сердцах многих людей», — прочитала я. «На крылья погибели». «Кормить огонь». «Смертная хворь людей и скотины». «Справочник диверсанта». «Дайте мне». Райнар протянул руку, и я отметила непринужденность жеста, будто он не протез использовал живое тело. «Так». А что ты об этом думаешь, Леди? Вот на боли, на крови, на смертной тоске велю приказываю и зову. Для этого им нужен свежий труп и фаза Луны. И никаких знаков вообще, ни призыва, ни защиты. Скажи, кого так можно вызвать? Так зовут Изада, сказала я. Тот самый на такое не пойдет, сказал Клай. А у меня в голове начали появляться какие-то проблески. «Не пойдёт демон», — сказала я, «если уж звать вещи своими именами. А вот... Клай, помнишь тех мотыльков? Сажу». Клай кивнул и содрогнулся. «Адские гончие». «Они», — сказала я. И тогда становится ясно, зачем нужны штукатурка и железяка. «Пройди через огонь, железо, камень и кровь». Потом взрыв, а через слова и взрыв они вошли бы в мир. и для этого им оставили. Подачку эту, обнюхать. «Да», — сказал Райнер. — «привада. Кажется, охотники так это зовут». «Я решила», — сказала я. «Ребята, вы хотели отправиться с патрульными жандармами?» «Все идут с патрульными жандармами и ищут места, откуда...» «Слушайте, это все ощущают по-разному. Я почти не чувствую, зато чует тяпка. Ален видит там рану цвета смерти, правильно?» У Байра под ребрами горит. В общем, прислушивайтесь к дару. И если он как-то особенно отзовется, обыщите все вокруг. Место людей. Подозрительных в крепость. Разберемся по ходу. Неизвестно, где еще может шарахнуть. Очистить место, куда выпустили адский угончик, дело трудное, болезненное. И нет никаких гарантий, что никто не пострадает. «Идут все?» — спросил Клай. «Кроме тебя», — сказала я. «Мы с тобой обшарим сам дворец. Вампиры за этим присматривают, но на всякий случай. «Тяпка, пойдем. Мы разошлись. Я уже думала, что мы ведем себя как люди на королевской службе, как некроманты на королевской службе. Я еще подумала, совершенно невозможное дело. Никогда и нигде такого не было. Ошиблась, что ж делать. День был очень суматошный, нервный и всё такое. Но по-настоящему интересное началось к вечеру. Мы обыскали дворец так тщательно, как смогли. Но в самом дворце и рядом было чисто. Я зря волновалась. Но все равно очень успокоилась, когда убедилась сама. Своим даром и своими глазами. Мы закончили, когда за окнами начала сгущаться чернильная синева. А во дворце зажигали лампы. И присели выпить глоточек кавой в нашем каземате. В камере, где мы устроили что-то вроде маленькой гостиной для отдыха. Но я сделала только один глоток, как Клай не успел вообще. Тяпка, которая бродила где-то по казематам, торжественно втащила в нашу камеру здоровенную крысу. Клай присвистнул. «Ничего себе! Молодец, тяпочка-охотница! Смотрите, живую поймала, не придушила». «Как-то она странно дергается", сказала я. «Тяпка, неси сюда». Моя милая собака гордо сунула мне крысу прямо в руки. Крыса судорожно дёргала лапами. Будто пыталась бежать, но живой ее нельзя было назвать даже с натяжкой. Крысиная голова болталась на шее, перебитой дужкой крысыловки. «Реквизит», — пробормотала я, забирая из пасти собаки шевелящийся крысиный труп. «Уже довольно давно дохлая. Окоченение сошло». «Ребята дурят», — хмыкнул Клай. Я привычно потянула из крысы следы чужого дара, чтобы уложить тушку. но пошло до странности туго, будто кто-то не просто поднял крысиное тельце, но и замкнул в нем каплю дара, чтобы тельце не прекратило двигаться само собой. Я с таким еще не сталкивалась. Крыса упокоилась только с третьего раза. Клай сдвинул со стола посуду, откинул скатерть, и мы принялись рассматривать тушку. «Смотрите-ка, леди!» Клай приподнял лезвием ножа крысиную шерсть на боку. «Тут надрез». кажется, у нём что-то есть. «Не лезь руками», — сказала я. «Если там артефакт, ты его испортишь». «Есть же инструменты для вскрытия сейчас». С пинцетом пошло куда проще. Я подцепила уголок артефакта и вытащила его наружу. Кто-то всунул в надрез маленькую плоскую коробочку. Вроде тех, в каких светские извращенцы хранят порошок черной орхидеи. Мы с Клаем немедленно вскрыли коробочку. В ней обнаружился не порошок, а записка. Карандашом на листке тонкой бумаги кто-то написал, довольно изящным почерком образованного человека. «Драгоценная мина. Простите мне нелепый способ сообщить о себе, но никак не могу придумать лучший. Я прибыл в город нынче утром и буду ждать вестей от вас, дорогая племянница. В маленьком отеле на улице Капитанов. Отель называется Веселая сардинка». Номер девять. Снежной любовью дядя Гунтер. Какое странное письмо! задумчиво сказал Клай, и почерк странный. Верхушки заглавных букв, как хвостики семерок, вы заметили? И отель, сказала я. Кто ж назовет маленький постоялый двор отелем? Иностранец, предположил Клай. Из перелесья, например, предположила я. Вы думаете, тяпко перехватила шпионское донесение? Клай только головой мотнул. от некроманта так? Кому-то при нашем дворе?» «А кто у нас при дворе мина?» Я попыталась вспомнить имена всей толпы фрейлин, но ни одной мины среди них как будто не было. «А может, это не полное имя?» — сказал Клай. «Как Лина — это Аделина?» «А мина — это Велимина?» Вдруг вырвалось у меня. «А ты пламя, добыть да не может. Бери крысу, пойдем. «С крысой неловко», — сказал Клай. «Может, возьмем только письмо?» «Ладно, бери письмо. У меня горели щеки и уши. Смотри, хвостики в виде семерок, слово «отель» — иностранец. А если это иностранец из Междугорья?» «Гунтер, между прочим, не перелеское имя», — сказал Клай. «А Междугорское запросто». «Ну кто ж так пересылает письма королеве?» — фыркнула я. «Просто безумие какое-то. «Тот, кто многое знает про нашу государыню», — улыбнулся Клай. Пойдемте. А Вильма, развернув письмо, задумалась. «Похоже, дорогие друзья», — сказала она после долгой паузы. «Мой дорогой дядюшка Гунтер решил, что бедняжка Мина уже достаточно взрослая и самостоятельная, чтобы говорить с ней серьёзно». «Отлично. Его приезд — большая радость». «Дорогой Клай, распорядитесь, пожалуйста, чтобы в этот отель послали людей». «Не называйте его посланцем. Я прошу пригласить мессира Гунтера ко двору. И еще, Было бы неплохо, если бы вы вообще не обсуждали имя, титулы и степени родства мессира Гунтера с посторонними. Излишняя огласка может ему повредить». «Конечно, государыня», — поклонился Клай. «Пожалуйста, не сомневайтесь, я могила». Вильма улыбнулась этой профессиональной шуточке. Клай ушел, а моя королева остановилась у окна. чтобы смотреть на темное небо над площадью. То ли ей было грустно, то ли. «Он очень сильный некромант», — спросила я. «Из твоего рода?» Вельма неопределенно покрутила в воздухе пальцами. «Я очень мало с ним знакома, и не знаю, каков он в деле. Видишь ли, дядюшка всегда жил очень замкнуто, почти никогда не бывал при дворе. И при мне о нем не разговаривали». Я помню, как меня представили ему, когда мне исполнилось 10 лет. Дядюшка пытался быть со мной милым, но довольно сильно меня испугал. Я огорчил. Тогда я не знала, что они все ожидали увидеть. Сейчас предполагаю, что след дара. «Не увидели», — кивнула я. «Да», — дядюшка сказал, — «бедная мина, впрочем, это скорее удача», — усмехнулась Вильма. «Наверное, мы с братцем разочаровали его». А может, папеньку и дядюшку напротив устраивало такое положение вещей. На троне блистательные государя, те, кто хранит трон, в тени. Предполагаю, что дядюшку и папеньку связывали очень тесные узы. Но дядюшку никогда не обсуждали публично. Насколько я знаю, он жил далеко за городом, и говорят, что в его доме где-то в темной долине одна из самых больших в Междугорье библиотек. И никто не сказал тебе, что он некромант? — спросила я. «В какой-то момент я догадалась сама», — сказала Велимина. Но не посмела расспрашивать старших. Они слишком явно дали мне понять, что он не намерен обсуждать со мной эту тему. Маменька вообще считала, что существуют темы, обсуждать которые публично, предельно вульгарно. «Для получения серьезных знаний, — говорила она, — есть библиотеки и наставники». «Держали без знаний?» — огорчилась я. Вельмина рассмеялась. «Ну что ты, дорогая?» Напротив, получение знаний приветствовалось. Мне был разрешен вход в дворцовый архив. Я ходила в Междугорскую Королевскую библиотеку. Знала больше, чем в принципе можно 12- и 13-летней девочке. И мое увлечение любой наукой поощрялось. Но вот обсуждение результатов, неважно, с родственниками, друзьями или просто знакомыми, было мне прямо запрещено. Поэтому я наслаждаюсь, беседуя с тобой. Это так помогает мыслить, милая Карла. «Кажется, я понимаю», — сказала я. «Чтобы ты не сболтнула лишнего перед женихом, не дай бог». «Именно так», — сказала Велимина. «Перед Эгмондом, да и вообще перед новыми родственниками, особенно перед мужчинами. Впрочем, особенно умничать перед женщинами мне тоже не рекомендовали». Моя наставница по этикету была категорична. «Порядочная девица не должна быть остроумной, эрудированной и самостоятельной». Мне все это позволялось потому, что я принцесса, но с тем, чтобы я скрывала эти чудовищные недостатки своего характера от мужчин, особенно от будущего мужа. Ты скрывала от Игмонда?» — улыбнулась я. Вильма вздохнула. Сколько могла. Он догадался и сходу меня возненавидел. Моя наставница была права. Остроумные, эрудированные и самостоятельные девицы, и женщины тоже. Не просто возмущают так называемых порядочных мужчин. Они их еще и пугают. Именно поэтому ребёнком я обожала образ великого государя. Ну, ты понимаешь, о ком речь. Обожала его и завидовала ему. «О, милая Карла, как-то дядюшка станет разговаривать со мной теперь. Я честно пытаюсь прикинуться нежной, безвольной и милой дурочкой. Но с умными и сильными мужчинами это получается плохо». Заглянула Друзела. Государню ожидают в малой гостиной, мистер Броук. «Спасибо, дорогая», — сказала Велимина. «Очень хорошо, мы сейчас выйдем». Броук дожидался в кресле у окна и встал нам навстречу. Он был на нервном взводе, но в недурном, как мне показалось, расположении. Хорошо поохотился. «Прекрасная государыня», — сказал он. «У нас занятные новости». В крепости за сегодняшний день собралась интересная компания. Кроме давишних диверсантов, есть еще. Парень совершенно бесноватый. Ребята взяли его с отрезанным человеческим ухом, проткнутым гвоздем и пачкой непристойных открыток. Все эти штуки, как говорят детки, испачканные и опасные. но тетрадки при нем не было. Хорошо бы узнать, где он живет, сказала я. Он тетрадку может дома прятать. Выясняем, согласился Броу. А кроме того, наши люди задержали очень странного парня. С головой у него, мне кажется, тоже плоховато. Но главное, он урод леди. Детки предполагают, что он некромант. «Но не уверены?» — удивилась Вильма. «Не уверены, государыня». Ухмыльнулся Броук. «По нему сейчас ничего нельзя сказать толком. То ли он мертвецкий пьян, то ли накидался какой-то алхимической дури. От него тянет спиртным, но не похож на обычного пропойцу. Несет всякий вздор. Завтра с утра, когда очухается, его посмотрят медики. В общем, публика в столице попадается забавная. Но новых артефактов мы не обнаружили. Правда, Норвуд уверяет, что учуял пару мест, где артефакты были. Но их нет, уже не проверишь. На всякий случай я усилил там патруль. «Где это?» — спросила Велимина. «Один у дома Раша», — сказал Броук. «Меня это насторожило. Я подумал, что тайная слежка не помешает. А второй у банка Тритон, что на улице Ветров. Тоже место такое». «Усилив патрули, разместив тайную стражу, вы поступили совершенно правильно, мессир», — сказала Велимина. «Пожалуйста, продолжайте наблюдать. Меня беспокоит, что в ваш список попал дом мессира Раша. У него есть серьезнейшие враги». Пожалуйста, удвойте бдительность. Не забывайте, пожалуйста, что его жизнь и ваша, прекрасный мессир Броук, — это драгоценности короны. Они должны быть в безопасности. «Не сомневайтесь, государыня», — сказал Броук. По-моему, это ему сильно польстило. Все будет в порядке. И да, мессир, что остановился в весёлой будет во дворце с минуты на минуту. «Я вам очень признательна, дорогой мистер Броук», — сказала Велимина. Мессир прибыл из Междугорья по моему личному приглашению. Хотелось бы, чтобы он был в покое и безопасности. К тому же мне необходимо с ним побеседовать. Броук улыбнулся, поклонился, выражая и согласие и готовность действовать. И Вильма отпустила его. Взяла из вазочки ломтик за засахаренной дыни и откусила. «Город под контролем», — сказала я. Но полный контроль невозможен, поэтому может случиться что угодно. Меня удивляет происходящее, сказала Вильма и взяла еще кусочек. Удивляет и тревожит. Очень надеюсь, что нам удастся побеседовать с дядюшкой до полуночи. Не знаю, обрадуются ли друг другу мой дядюшка и наши вампиры. В гостиную заглянула Друзела. Государыня миссир Гунтер в зеркальной приёмной. Спасибо, дорогая, сказала Вильма. «Пригласите его, пожалуйста, сюда». Она уже не казалась печальной и встревоженной, моя королева. Только спокойной и приветливой. Великолепно держала себя в руках. А вот я была как-то не особо рада этому Гунтеру. Хоть, конечно, он и был великолепным некромантом. Дядюшка Гунтер вошел и очень выразительно поклонился. Глубже, чем этикет требовал, в общем. Особо почтительно поклонился. Я оценила. И его самого оценила. Тяпка застучала по ножке стола хвостом, как палкой, а меня накрыло резонансом дара, как теплой парной волной, как из холодного погреба выйти в жаркий летний вечер. Очень похожее ощущение. Приятное, надо сказать. Гунтер был высокий, худой и седой. В отлично сидящем фраке. И в громадных, просто громадных синих очках. Смотреть сквозь такие, как сквозь крышки от кастрюль. За этими очками лица было почти не видно, только длинный острый нос и такой же острый подбородок. И волосы у него были не по возрасту седые. Он ведь был младше папеньки Вильмины. но ну, точно не древний старик. Интересно, в общем. «Я очень рада видеть вас, дядюшка», — улыбаясь, прощебетала Вильма. «Пожалуйста, садитесь. Свет для вас слишком ярок, не так ли?» «Спасибо, милая Мина», — сказал Гунтер. Как же вы выросли. Похудели, стали жестче. И мне кажется, что... О нет, цвет уменьшать не надо, дорогая. Он не режет мне глаза. Но я не хочу вас смущать. Не злой он был мужик. Усталый, напряженный, встревоженный. Не злой. И хорошо относился к моей государыне. Лучше, чем я ожидала. И даже, кажется, лучше, чем она ожидала. Вы никого не смутите здесь, дядюшка. сказала Вильма чуть другим тоном, более настоящим. Она успокоилась, я думаю. Если вам не мешает свет, вы можете отдохнуть от очков. Пожалуйста, чувствуйте себя свободно. Я очень признательна вам за визит. Я понимаю, чего это стоило. Тогда Гунтер сел в кресло и снял очки. И я немедленно поняла, почему храбрая Вильма испугалась его в детстве. все таки это было очень жутко. В его глазах было по два зрачка. По два ярко-голубых райка и по два зрачка. И общий вид, будто четыре глаза. От его взгляда озноб продирал. Совершенно нечеловеческие были глаза. Будто у какого-то насекомого. «Определённо добрый человек», — подумала я. «Очки носит из милосердия». Тяпка была со мной совершенно согласна. Стучала хвостом, припадала на передние лапы. Показывала, что не прочь бы познакомиться. Ну, неловко ей. Какая у вас милая собака, леди, сказал Гунтер. Любопытная. Ей нельзя подходить к чужим. Вообще можно, сказала я. Стесняется только. Тя подай дядюшке здрасте, рассмеялась Вильма. Тяпка чинно села и лапку дала. Гунтер взял и стал гладить ее лапку, а потом по голове ее. Наверное, еще и даром погрел, потому что тяпка голову ему положила на колено, как к своему. Между прочим, миссир. — сказала я. — Эта тяпка поймала вашу почтовую крысу. Глупая, конечно, была затея, — сказал Гунтер. Но я был уверен, что кто-нибудь из свиты мины непременно получит это послание. Людвиг показывал мне светописную картинку с коронацией мины. Это, право слово, очаровательно. Для внимательного глаза более серьёзная демонстрация силы короны, чем большой парад. И вы, дорогая Карла, и ваша очаровательная собака. «А вы, дорогая Мина, вы всерьез меня поразили». «Чем?» — удивилась Вильма. «Вы меня греете», — сказал Гунтер. «Когда вы были малы, я ощущала лишь еле заметный отцвет вашего дара, дорогая племянница. Я подумал, хватит для того, чтобы испортить девушке жизнь. Но не хватит нам». «Это вампиры, дитя мое?» «В какой-то степени, возможно», — сказала Вильма. «Но больше живые люди. Карла». «Я о чем то таком догадывался», — сказал Гунтер, увидев леди Карлус с собачкой на той светописной картинке. Мы с Людвигом решили, что обмен информацией будет очень полезен в данном случае. А лично я подумал, что государь наш Дольф был бы в истинном восторге, если бы ему показали такую собачку. «А крыса?» — сказала я. «Вот та самая крыса с письмом. Это метод Дольфа? Мне вот тоже интересно». Вы восхитительны, рассмеялась Велимина. Я очень прошу меня простить, дорогие некроманты. Я нарушу вашу ученую беседу обычной болтовней. Дорогой дядюшка, я хотела спросить, как чувствует себя матушка как отец? В общем, меня интересуют семейные банальности. Но я обещаю и клянусь, что у нас будет возможность обсудить любые технические вопросы. Я даже буду настаивать на том, чтобы вы их обсудили. Гунтер улыбнулся. «Тогда велите подать капельку теплого вина и сыр для обычной болтовни». Болтовня, впрочем, удерживалась в светских рамках не больше четверти часа. И за эту четверть часа я ощущала присутствие поблизости кого-нибудь из наших сумеречных друзей раз пять. А Гунтар только улыбнулся и сказал, «У вас невероятно уютно, милые леди». И у меня хватило ума ответить. «Это вы ещё казематов в подвале не видели».